Артём Гаямов. Пункт номер тринадцать. Реальность редко совпадает с ожиданиями. Ждёшь в Новый год киношных, медленно кружащихся снежинок, а получаешь моросящий дождь и тающие сугробы с вкраплениями собачьих какашек. Ждёшь витающей в воздухе атмосферы волшебства, а натыкаешься взглядом на усталые серые лица соседей и прохожих. Ждешь праздничного, обещанного еще в детстве, чудо, полный дом гостей и веселье до утра, но вместо всего этого запираешь пустую квартиру и топаешь на ночную смену в морг. Морг Федосей любил, особенно в Новый год. во первых Это было одно из тех редких мест, где реальность совпадала с ожиданиями. Мёртвые оставались таковыми при любых обстоятельствах. Во-вторых, конкретно в новогоднюю ночь люди обычно старались не умирать. Предпочитали калечиться, травиться и попадать в больницу, а в морг перемещались уже позже, к концу праздников. Во дворе Внимание Федосея привлек снеговик. Небрежно слепленный, подтаявший и оплывший, тот одиноко стоял под дождем, как последний воин зимы, и удивительным образом напоминал самого Федосея. Тот же рост, та же комплекция, такая же непропорционально большая голова будто отражение в кривом ледяном зеркале или рисунок нейросети, скрестивший Федосея и талый снег. На снеговиков из советских мультфильмов этот точно не походил и вообще наглядно развивал тему ожиданий и реальности. Выходя со двора, Федосей даже на всякий случай ощупал свое лицо, проверяя, не воткнуто ли вместо носа подгнившая морковка, а, убедившись, что не воткнуто, облегченно побежал навстречу обвешенному гирляндами автобусу. В предбаннике привычно дремал вахтер Виктор Иванович, которого все звали Вий, а некоторые, особо начитанные, ровесник ледового побоища. Старик спал неподвижно, беззвучно, в общем... Подозрительно, и Федосей вытащил из кармана зеркальце. Поднес карту рту Вия, а когда отражение начало запотевать, удовлетворенно кивнул и зашагал в глубь коридора. Едва открыл дверь комнаты отдыха, как в руку, тут же словно сам собой ткнулся стакан с водкой. — Ну что, Федька? — окликнул верзила санитар. — С наступающим! Давай, будем! Он лихо, одним отточенным движением опрокинул водку в себя и, пошатываясь, пошел к вешалке. «Мой напарник-то, говнюк, уже домой свинтил. А я вот сижу, тебя дожидаюсь. Ну, ты чин как всегда, минута в минуту. Эй, молоток! Водочки хлебни в честь праздника. Нет? Ну, смотри, как знаешь». «Не был бы таким правильным, может, и не ставили б тебя каждый раз в Новый год». «Ладно, не кисни. Вот тебе концерт, вот застолье». Санитар, надевая куртку, махнул рукой вначале в сторону голдящего телевизора, потом на полу пустую банку соленых огурцов и остатки магазинного оливье. «Отдежуришь, как король. В холодильнике там всего один пассажир». «Из кардиологии к нам сегодня переехал. А к гнилушкам даже не суйся. Пара бомжей да наркоман. Абсолютно в непоправимом виде, и вряд ли кто за ними объявится. Все, бывай. Счастливого тебе! Хэппи-нью-ира!» «С наступающим, Василий!» Федосей вежливо кивнул в закрывающуюся дверь и принялся переодеваться. Облачился в белый халат, и белые же разношенные ботинки, вытащил с верхней полки шкафа маленькую, уцелевшую еще с советских времен елочку, поставил на стол. Кособокая, костлявая, куцая, она идеально вписалась между остатками оливье и полупустой банкой огурцов. А Федосей тем временем приглушил телевизор и подошел к висящей в рамке должностной инструкции дежурного санитара деловито ткнул пальцем в пункт номер 7. «Семь! Дежурный санитар производит санитарную уборку закрепленных за ним помещений». Уборка растянулась почти на час, и было в ней что-то предновогодне прекрасное, словно Федосей смывал, стирал, счищал приевшуюся реальность до чистого листа. Счищал старательно, упорно, азартно, хотя и не представлял, что бы на таком чистом листе нарисовать. Жизнь сводилась к ночным дежурствам, а ночные дежурства — к двенадцати пунктам должностной инструкции. Казалось бы, все легко и просто, а для Федосея вообще самое то. Ведь он умом не Копенгаген, как говаривал покойный отец, Но парадоксальным образом именно эти лёгкость и простота вечно будили в душе нечто тяжёлое и сложное. К гнилушкам Федосей, следуя мудрому совету Василия, соваться не стал, тем более что убираться там было делом бессмысленным и неблагодарным по объективным причинам, о которых в праздник думать совершенно не хотелось. А вот холодильник, святая святых морга Федосей вознамерился вычистить до блеска, даже утеплился куртку с шапкой надел плюс два все-таки, как на улице. вот только труп мужчины того самого пассажира из кардиологии время от времени тяжело вздыхал. но Федосей на это почти не отвлекался, потому как слышал что такое бывает. заканчивая уборку, Он, правда, вспомнил, что бывает такое обычно при вскрытии, когда тело ворочают с боку на бок. Поднял глаза на труп и обнаружил, что тот теперь лежит иначе. Кажется, как раз на боку. Мысли окончательно перепутались. С нарастающим подозрением Федосей приблизился и отдернул простыню. «Так и есть. На боку». Да еще и калачиком свернулся, будто не умерший, а наоборот, только нарождающийся. Вдобавок не голый, а в штанах. Грубейшее нарушение регламента. Покачивая головой, Федосей перевернул тело на спину и начал стягивать штаны. Неожиданно труп всхрапнул и, пробормотав «Люба-Люба!», снова отвернулся на бок. Федосей растерянно заморгал, почесал затылок, задумался и, мысленно пробежав должностную инструкцию, вспомнил о пункте 10. Достал мобильный. «Десять!» По всем вопросам, вызывающим у дежурного санитара сомнения, он консультируется с зав. отделением. «Николай Степанович, здравствуйте. Это Федосей». «Фу, Федосейка! А чё звонишь? Приезжай!» «Я сегодня дежурю Николай Степанович». А, «А, ну да, точно, З запамятовал. Это хорошо, что ты сегодня. А то зятёк мой тут пошёл фейерверки взрывать, а он у нас рука рукожопый, так что... <ф> В общем, если к тебе попадёт, устрой там его, как полагается. Обещаешь?» Конечно, Николай Степанович, обещаю. А скажите, пожалуйста, труп ведь может вздыхать? Может, Федосейка, может? Это остаточный воздух выходит. А может, остаточный воздух выходить со словами: "Люба, люба"? Зав отделением долго молчал, а потом неожиданно затянул «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить!» Пел он очень громко и с большим энтузиазмом, как человек, готовый петь, пока ему не вырвут голосовые связки. Федосей отодвинул телефон от уха, деликатно ожидая, но даже так казачья песня разносилась из динамика по всему холодильнику. Зав. отделением явно вознамерился исполнить ее целиком, и ничего не оставалось, кроме как отсоединиться. С нашим атаманом не приходится тужить. Фидосей недоуменно покрутил в руках мобильный, приложил к уху, но нет. Звук шел не оттуда. Пел теперь труп. Подхватил вслед за завотделением. Пел слабо, сонно. Скорее бормотал, но тем не менее нехваткой остаточного воздуха явно не страдал. А потом вдруг начал подниматься. Зашарил ногами по полу в поисках тапочек, а не найдя их, на ощупь закутался в простыню, встал и, не разлепляя глаз, куда-то медленно пошел, словно поплыл. «Простите, вы куда?» — осторожно поинтересовался Федосей. «В туалет. Куда же еще?» «А вам не надо в туалет». «Поспорим?» «Это все остаточный воздух», — робко заметил Федосей, убеждая то ли себя, то ли... А тот, тем временем, уткнулся лбом в стену и медленно повернулся, открыл глаза. «Я что, на УЗИ?» «Нет, вы в морге. Все хорошо. Ложитесь, пожалуйста, на свое место». Федосей говорил мягко, спокойно, будто с ребенком. «Как вас зовут?» «Слава». «А полностью?» «Вячеслав?» «Нет, полностью фамилия, имя, отчество». «Сильверстов? Вячеслав Олегович?» «Очень приятно. А меня Федосей...» Он открыл тумбочку, вытащил обрывок бинта, маркер и клеенчатый прямоугольник с дыркой в углу. «Сейчас я заполню бирку». «В морге?» — переспросил Слава. Информация, по-видимому, доходила до него с некоторым запозданием. «Какую бирку?» «Зачем бирку?» «Согласно регламенту, к запястью покойного крепится бирка с информацией». «У вас ее нет, но это не беда. Сейчас выпишу», — успокоил Федосей, вводя маркером по клеенке и мечтательно произнес. «Сильвестров красиво будет смотреться». «Где смотреться?» — тревожно поинтересовался Слава. «На надгробии». «На каком надгробии? Как вас там, Евсей? Вы...» «Федосей. Да-да, Федосей. Вы что, спятили?» «Мне не нужна бирка. Это просто нелепая случайность». «Все верно», — с готовностью закивал Федосей, не прекращая писать. «Нелепая случайность. К нам так обычно и попадают. Вот на прошлой неделе привезли тело. Мужчина средних лет, на вас похож. А при нем два рулона обоев. Представляете, шел домой ремонт делать, его машина сбила. Не заметил. Из-за обоев». «Да поймите его наконец!» Слава подошел к Федосею и выдернул из рук бирку. «Меня никакая машина не сбивала!» «Я здесь лежал в кардиологии, а в соседней палате была одна девушка, инфарктница, но такая, м -м, ранняя, молодая, в общем, в самом соку». «Люба?» — догадался Федосей. «Да, Люба. А вы откуда знаете?» Слава уставился на него с подозрением, но Федосей только дернул плечом и тактично промолчал. «В общем...» Я хотел ей понравиться и подговорил медбрата инсценировать мою смерть. Ну, то есть просто накрыть простынёй и провести по коридору, так, чтобы Люба увидела. А ей сказать, что вот, мол, умер Сильвестров Вячеслав, хороший был человек, и вам, Любовь, очень симпатизировал. Ну, а потом я воскресну и... Слава замолк, огляделся по сторонам и вздохнул. — Да уж. Глупо получилось? — Глупо. Но все же получилось. Верните, пожалуйста, бирку. Я уже почти все заполнил. — Что получилось? — Умереть у вас получилось. — Да послушайте, Федосий, я... — Федосей. Да — Да-да, Федосей, я не умирал. Просто когда я медбрату деньги сунул... Он так загорелся этой идеей, что выдал мне таблетку фенозипама здоровенную такую, для достоверности. Я ее выпил и... — И умерли, — скорбно закончил Федосей. — Да не умер я, а уснул. А медбрат, хрен его знает, может, и в морг меня повез, тоже для достоверности, а может, в заправду решил, что я умер. Он ведь уже теплый был. А здесь с вашими коллегами, наверное, еще добавил. Вот про и забыли». «Не забыли, а приняли», — федантично поправил Федосей, в соответствии с пунктом номер 1. 1. Дежурный санитар производит прием трупов, направленных в патологоанатомическое отделение из прикрепленных к нему лечебных учреждений. «С каким еще пунктом?» «Пунктом должностной инструкции. Приняли, правда, с нарушениями, но это мы сейчас исправим». Федосей, наконец, забрал бирку, продел через дырку в уголке обрывок бинта и хотел было привязать получившуюся композицию к запястью славы, но тот только отмахнулся. «Послушайте, Феодор, я федо «Федосей, да-да, Федосей, я понимаю, что вы вряд ли полностью нормальны, раз встречаете Новый год в морге, но каким-то же здравым смыслом вы должны руководствоваться». «Я руководствуюсь инструкцией и обязан обеспечивать сохранность веренных мне трупов. Пункт номер три». 3. Дежурный санитар» обеспечивает сохранность трупов, находящихся в патологоанатомическом отделении. «Но «Ну неужели вы не можете отличить живого от мертвого?» «Вообще-то могу», — Федосей просветлел. «И как я раньше не подумал?» — он вытащил из куртки зеркальце. Хм, «Вот! Дыхните!» Какое-то время Слава колебался переводя взгляд с Федосея на зеркальце и обратно. Может, пытался понять, шутит тот или нет, а может, ждал какого-то подвоха и боялся, что не пройдет этот нехитрый тест. Потом все же дыхнул. Федосей провел пальцем по запотевшему отражению и с некоторой неохотой признал. «Да». «Думаю, вы можете покинуть холодильник». «Спасибо за разрешение, Федот, но...» сей Да-да, Федосей!» «Но я покину не только холодильник, но и ваш проклятый морг!» Слава вышел в коридор, все еще кутаясь в простыню. «Где моя одежда?» «Одежда?» «Ну, естественно. Футболка, свитер». Или вы думаете, что я там в кардиологии топли лежал И тапочки еще?» Слава по-хозяйски, не спрашивая разрешения, принялся распахивать все двери подряд и тут же напоролся на комнату с гнилушками. Застыл спиной, словно окоченел. Потом обернулся, как в замедленной съемке, с бешено вытаращенными глазами, весь бледный и будто бы даже седой. «Там! Там!» — его указательный палец мелко задрожал в воздухе. «Гнилушки!» — миролюбиво подсказал Федосей, прикрывая дверь. «Там! Там! На полу!» «Опарыши!» — снова помог Федосей. На этом слове, как по команде, Славу скрутил приступ рвоты. Федосей даже руками всплеснул. «Только-только ведь все убрал!» Побежал за ведром, но когда вернулся, Слава уже утирал рот рукой. «Кондратий! Федосей! Да нет, это меня...» Слава то ли похлопал, то ли погладил себя по груди. «Кондратий! Чуть не хватил!» «Это по первости. Со временем привыкнешь. Идемте, поищем вашу одежду. И футболка, и свитер, и тапочки нашлись в комнате отдыха. Валялось все это почему-то под диваном и походило на мусор, сметенный под коврик. «Это вам еще повезло, что вскрытия не было», — подбодрил Федосей, вручая вещи владельцу. «После вскрытия одежду обычно в череп зашивают вместо мозга». «А мозг куда?» — страшно спросил Слава. «А мозг в живот?» Федосей улыбнулся, словно сказал нечто естественное, общеизвестное, и славу после некоторых размышлений скрутил новый приступ рвоты. Брызнула во все стороны, попала и на пол, и на диван, и на одежду, и даже в оливье. До Нового года оставался один час. За свой второй приступ рвоты Славе было явно неловко. Он все порывался помогать с уборкой, но Федосей любую помощь решительно отверг, и Слава, виновата покашливая, стал одеваться. Потом еще какое-то время топтался в дверях. По телевизору пели последний час декабря группы «Секрет». Федосей, в соответствии с пунктом номер 7, производил санитарную уборку помещения. Пахло хлоркой, рвотой и маринадом. А где-то между строк песни и безумной какафонии запахов висела щемящая, истинно новогодняя грусть. Расплывчатая, беспричинная. Грусть ни почему, и по всему на свете. «Ну, пойду я», — наконец произнес Слава. «Не простудитесь, орудуя тряпкой Федосей», Оглянулся через плечо. «Да нет, чего там? До моего корпуса максимум две минуты перебежками. Они, наверное, специальную кардиологию рядом с моргом поставили, да?» Слава коротко засмеялся. «Хотите, пошли со мной. С мужиками посидим, в картишке. Нет, мне нельзя. Пункт 12 должностной инструкции. 12 «Дежурный санитар не имеет права покидать патологоанатомическое отделение». «Вот же заладил! Инструкция, инструкция!» — буркнул Слава. «Прям работник месяца!» «Работа — все, что у меня есть. Наследство от отца». «В смысле?» «В смысле? Он перед смертью меня сюда устроил и сказал, «Ты, сына, умом не Копенгаген». «Но хотя бы работа у тебя будет нормальная». А потом запил и... «Соболезную». Слава насупился, машинально сел на диван и вдруг вскинул брови, будто не веря ушам. «Нормальная работа? Это, по-твоему, нормальная работа? Сидеть в Новый год, блевоту оттирать?» «Это блевота по вашей вине, между прочим» разозлился Федосей и швырнул тряпку в ведро. «Не по моей вине!» Слава тоже рассердился и пошел в наступление. «А потому что здесь в одной комнате опарыши, а в другой людям одежду в башку пихают вместо мозгов. И все это нормально, вашу мать?» Сказал человек, который притворился мертвым, чтобы понравиться девушке. «Да, верно. Я идиот!» но я хотя бы живой идиот, а не зомби с инструкцией. Черт, да у тебя тут даже елочка на труп похожа. Здесь э, все одинаково мертвое, и с бирками, и без бирок. А самое главное, Федосей, это жить, просто жить и бороться за жизнь, несмотря ни на что. Он ушел, не прощаясь. Даже с наступающим не поздравил, и Федосей малодушно подумал, насколько все-таки проще с теми, у кого одежда вместо мозгов. Они хотя бы другим мозги не полощут. И ладно бы по внешности прошелся, например, по ненормально большой голове, которую Федосей, к слову, и сам ненавидел. Говорили, что именно из-за нее мать умерла при родах в лихие девяностые. но нет Этот Сильверстов взял и наехал на инструкцию, на главный жизненный ориентир. За окнами дождь совсем распалился и теперь нахально хлестал по стеклам. Гулкий, монотонный шум капель перемежался со звуками праздничного концерта, а Федосей сидел, задумчиво уставившись куда-то сквозь телевизор. Время от времени, если слышал знакомую песню, Начинал подпевать себе под нос. Постепенно слова слились в усталое, неопределенное мычание. И когда концерт сменился поздравлением президента, Федосей уже дремал. Реальность перемешалась со сном, и фразы торжественной речи, едва прозвучав, сразу высекались на камне камня совершенно чудовищных размеров без начала без конца и простирающимся до самого горизонта за горизонт и вместо горизонта всюду мельтешили клеенчатые бирки, а фамилии имена отчества падали с них словно уродливые снежинки и таяли на поверхности камня исчезая бесследно одна лишь фамилия селиверсов Так и осталось лежать среди высеченных фраз, целое и невредимое. Будто какая-то особенная, самая умная. «Бом!» — ударил гигантский праздничный колокол. Бом! Буквы пришли в движение, замельтешили, меняясь местами, как напёрстки в руках прыщелы гинопёрсточника, и из сельверстов неожиданно совершенно необъяснимым образом сложилось «бороться за жизнь». Бом! Бом! -бом. С двенадцатым ударом Федосей проснулся. Под звуки грянувшего гимна колокол превратился обратно в телевизионные куранты, а камень — в привычный окружающий морг. Все вернулось на круги своя стремительно, в один миг, и только надпись «Бороться за жизнь» еще пару секунд многозначительно повисела перед глазами. «С Новым годом!» — подумал Федосей, и в этот момент зазвонил городской телефон. Даже не зазвонил, а скорее... Взвыл, как собака, которая крепко спала и проснулась неожиданно для самой себя. Федосей снял трубку и ответил в соответствии с регламентом. Морг 36-й больницы. Дежурный санитар Баранов. Алле, здра... здрасте. Я насчет... Э -э к вам должны были доставить человека... Фамилия... Он от передозировки умер, а фамилия... Ну, в общем, я не знаю. К огнелушкам не суйся. Пара бомжей да наркоман. Не знаете фамилию? Кем же вы ему приходитесь? Да вообще никем, наверное. Мы всего две недели встречались и хотели пожениться, но знаете, как бывает... Ожидания не совпали с реальностью. В таком случае, простите, информацию мы предоставляем только родственникам умершего. 6. Дежурный санитар предоставляет родственникам умершего информацию непосредственно или по телефону о регламенте работы патологоанатомического отделения и о наличии интересующего их трупа в данном отделении. «Нет, вы не поняли. Мне не нужна информация. Это я прошу, чтобы вы ему кое-что передали». «Я? Передал ему?» «Да. Просто скажите, что Ира с ним скоро встретится». «Очень скоро. Скажете?» «Скажу. Спасибо. С Новым годом вас!» «Стойте!» — Федосей сказал это резко, отрывисто, почти выкрикнул и сам вздрогнул от неожиданности. «Подождите, Ира, не кладите трубку». «Почему?» «Потому что вы правы». «Но и не правы тоже». Э, «Да, вы верно сказали. Реальность редко совпадает с ожиданиями. Возможно, никогда не совпадает. Ждешь в Новый год снег, как в кино, а получаешь дождь и собачьи какашки». Ждёшь праздника и веселья, а видишь хмурые усталые лица, и даже в морге, как оказалось, нельзя ни в чём быть уверенным. Со мной вот сегодня такое приключилось. Кому рассказать не поверят. Хотите послушать?» «Ну, давайте». И Федосей принялся рассказывать. По порядку, начиная с Вия и далее по тексту. Когда дошёл до момента с зав. отделением, поющим в трубку, девушка вдруг рассмеялась. Робко, коротко, но в то же время звонко, по-детски. Похоже, она была очень молода. В том месте, где Федосей со Славой отбирали друг у друга бирку, девчонка уже хохотала от души, заливисто, и слышалась в этом смехе искренняя благодарность. По телевизору затянули «Happy New Year» группы «Абба». Дождь за окном как-то незаметно перешел в снегопад, а Федосей, прижав телефон к уху и не прекращая рассказ, подошел к должностной инструкции, вытащил из рамки и в нарушение регламента самоуправно вписал еще один пункт. 13 Бороться за жизнь. Несмотря ни на что.